Весна. Слышу в коридоре звонок. Отворяю Фёдор Иванович Шаляпин. Раздевайся, говорит, весна. Вот теперь смотрит на меня вопросительно. Ты в деревню не едешь? Я свободен эту неделю. Ты там на тягу ходишь в лес. Я бы тоже хотел пойти. Я как-то не знаю, что такое тяга. В коридоре опять звонок. Отваряю Павел Александрович Тучков в пильнях в котёлке лицо висит оле. Раздеваюсь, говорит, весна. Я еду к тебе. Тянет, понимаешь, летянет. Понять надо, да-да. Куда тебя тянет? спрашивает Фёдор Иванович, закуривая папиросу. На природу тянет. Вальшни потянут, жаворонки прилетели. Вы ничего не понимаете. Я сейчас ехал на извозчике к тебе. Он меня везёт по теневой стороне. Я говорю: "Возьми налево, где солнце". А он говорит: "Никак не возможно". "Держи лево", говорю я ему, а он: "Чего? Мне из-за вас городовой морду побьёт". Довольно всего этого. Я еду к тебе сегодня же с ночным. Там заеду к Герасиму и сажусь на кряквую утку на реке, у леса. Если ты едешь один, говорю я, то возьми паспорт. А то, может, нагрянуть и урядник, лицо у тебя такое серьезное, подумает, что это за человек такой сердитый живет. Взять его под сомнение, а ты коммергер. Постой. Павел Александрович озабоченно полез в боковой карман, поискал и достал паспорт. Ну-ка, да, и Федор Иванович взял у него из рук паспорт. Что же это такое? Причисленный. Какая гадость. Фёдоров аж захохотал. Постой, дай сюда, рассердился Павел Александрович. Он взял паспорт у Шаляпина и мрачно спросил: Где это? Да вот тут, показал Шаляпин. Ну, состоящий, утверждённый, а то причисленный ерунда, какой-то мелкий чинуша. Постой, уже совсем в сердцах, сказал Тучков. Да чернила и сев за стол вычеркнул из паспорта обидное слово. Причисленный, непричисленный, все это вздор, пошлости. Но весна, и я еду. Сажусь на кряковую утку там, на реке, у леса. Позволь, в чем дело? — То есть как же ты на утку сядешь? — спросил Шалебин. — Довольно шуток. Ничего не понимаешь и не поймешь. Пой себе, пой, но в охотники не лезь. И все вы ничего не понимаете. Что вам весна? Понимаете, что значит «до весны дожить»? «Да жить до весны — счастье! А вам все равно, у вас там, — он показал на грудь, — пусто! Я еду». «И я, Павел, еду с тобой», — сказал серьезно Шаляпин. «Но только в чем же все-таки дело? Что значит сесть на утку? Надо же ясно говорить. Все равно не поймешь», — сказал Павел Александрович. «Не охотник и молчи». «Постой», — вступился я. «Все очень просто». Берется утка и небольшой деревянный кружок, плоский, на палке. К кружку веревкой привязывается за лапу утка. Палку с кружком и уткой ставят на воду в реке, недалеко от берега. Утка плавает на привязи около кружка и кричит. А селезни летят на зов утки и с берега стреляют. — А когда же на нее садятся? — серьезно спросил Федор Иванович. Довольно пошлости растердился Павел Александрович. Вздор! Не то! Утка домашней не годится, на нее не сядешь, понимаешь? У ней селезнь около всегда свой, а уток герасим приготовил, ручных, диких, комесь с крякой. Эти утки орут, зовут селезней весной, и те летят к ним из пространства, понимаешь? Женихи летят, а ты сидишь на берегу в кустах, И стреляешь одного в упор, другого десятого. Вот какая история, сказал Шаляпин. Бабы вообще безсердечные. Убивают любовник, а и всё равно. Теперь понимаю, в чём дело. И тоже еду. На Ярославском вокзале мы все собрались. Публика поглядывала на могучую фигуру Фёдора Ивановича, одетого охотником в высоких новых сапогах. Когда сели в вагон, все были в хорошем настроении. В весенней ночи горели звёзды. К утру приехали на станцию, сели в росвальне и покатили по талой дороге, объезжая большие лужи. В глубине весеннего неба летели журавли, и лес оглашался пением птиц. О, молодость, всё весна, о Россия. Фёдорович потерял папиросы и расстроился. В моём доме в лесу у самой речки пахло сосной. В большой комнате, мастерской, шеп ел самовар. Деревенские лепёшки, ватрушки, пирожки, а в окна видны были горящие на солнце сосны, проталенные лужи у сарая. Курку дахтали, весна, весна. Герасим принёс в корзине уток, объяснял Фёдору Ивановичу Что утки эти не домашние, помясь дикой из домашней. Это орёт, а на домашнюю сегодня не возьмёшь. К вечеру на берегу разлившейся реки в кустах расселись охотники. А в воде недалеко от берега поставили кружки, у которых плавали привязанные за лапу утки и орали во всё горло. Селезни дуром летели на утиный призыв, и кто-то и стреляли. На утро они были поданы к завтраку. Фёдор Иванович был очень доволен, хотя, к сожалению, простудился. Насморк. Вероятно, потому что оделся очень тепло в ангорские кофты.